Отец, мать, Павел и он, отсмотрев в черно-белом телевизоре рекорд субботний концерт, который непременно заканчивался хитом югославской певицы Радмила Караклаевич, не спеша пили чай, предвкушая на завтра свободный выходной день с матерной выпечкой. Потом укладывались спать. В доме гасили свет. Становилось видно, как за окном ярко светит луна. Снег искрится, блещет волной.